Третье. Одним из свидетельств радикальных перемен был шестой Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся в Москве 28 июля 1957 года. Первый такой фестиваль был организован в Праге в седьмом. Потом фестивальными столицами побывали Будапешт, Берлин, Бухарест, Варшава. Шестой был особым.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 И первые конфликты в издательстве, и всеобщее вранье, и фаисейство, и половинчатость перемен, и страх обывателя перед ними, хотя уж, казалось бы, столько натерпелись, сильно охладил его в восторге по поводу первой оттепели и пригасила надежды на перемены сверху. Вот почему в 58-м, будучи вызван в Московский горхом партии по случаю внезапного и повального распространения его ранних песен,